Глава 14. Внедрение ауры не заняло много времени, хотя это, смотря что, считать много. По ощущениям, я просто закрыл глаза, интерфейс померк, а через минуту возникло уведомление, что я стал обладателем очередной неплохой способности. Теперь, если игрок захочет причинить мне вред, и если будет не выше меня по уровню, то передумает. Прекрасно. Я всегда за конструктивное общение. Проверил таймер, пролетели сутки. Есть и спать хотелось примерно так же, как и вчера. Система в этом не обманула. Я уже привык, что повсюду открываются порталы с выползающими монстрами. Нормально воспринимаю людей, швыряющихся магическими субстанциями. Меня не удивит, если повстречаю десятилетнего мальчонку, а тот с легкостью перевернет машину или скрутит в узел дом. Но с временными вывертами никак не могу смириться. «Черт побери!» Я в данной аномалии нахожусь два месяца, хотя для меня прошло меньше двух недель. Событий, конечно, было много. В прошлой жизни этого бы и на десять лет хватило. Но блин! Артефакториум откатился, так что через пару мгновений я уже находился на левитирующей площадке. Полный грудью с удовольствием вдохнул чистейший космический воздух. Как и планировал, вложил четыре знака силы в дистанцию атаки. Теперь, благодаря попаданию в очередной топ, на моей игровой карте будут отображаться люди и мобы на расстоянии в 280 метров. Плохо только, что полет сфер до дальней точки занимает 2,5 секунды. Надо бы, наверное, потом и скорость увеличить. Мана на заклинание элементализма тратилась на 81% меньше, чем у других представителей моей школы. То есть я могу сколдовать в 5 раз больше. Замечательная новость». В дополнение к этому прокачал сопротивление стихийной волжбе. Меня немного смущало несоответствие, касаемое универсальных блокираторов. Мне уже встречались люди, которые взяли защиту от элементализма, но при этом я справлялся с ними без особых проблем. Это при том, что сам могу сопротивляться ментализму. Елена Викторовна и поджигатели не дадут соврать. В общем, странность какая-то. Вложил пять очков характеристик, равномерно распределив их по всем параметрам. Каких-то видимых изменений в себе не заметил. На высоких уровнях прокачки, видимо, это не так сильно ощущается. Разница между одной единицей в мощи и двумя была колоссальной. Теперь же, когда набрал полтора десятка, почти не чувствую отличий. Надо бы, наверное, порезать себе руку и проверить, насколько быстро она зарастет. А, -а, -а знал бы, что получу доступ к зелиям регенерации, не брал бы себе целостность». Лучше бы расширил игровой функционал или взял какой-нибудь авторитет. Перед внедрением ауры ликвидатора я впервые использовал умение призыва экипировки. Ну, что могу сказать? На крайний случай пригодится. Но пока что мои поножи из раскола, псионический шлем и паладинская кераса предпочтительнее воплощенного доспеха. К тому же обновка через час растает, но, повторюсь, на крайний случай сойдет. Ушистая хрень так и продолжила лежать в инвентаре мертвым и бесполезным грузом. Что это за жезл и для чего он нужен, ответа не было. Я, конечно, догадывался, что это подарок от хаоса, но вопрос оставался открытым. На кой он мне? Попутно заглянул на аукцион и с удивлением обнаружил бальзам, который заменяет воду. Цена лота начиналась от двух миллионов. За 8 часов никто так и не сделал шага торгов что было несколько странно. Это ведь очень важный предмет, который может пригодиться, если окажешься в каком-нибудь пространственном провале. Я, мысленно матерясь, все же сделал предложение, подняв сумму на одну единицу. Что-то мне подсказывало, что подобное зелье может понадобиться в будущем, а интуиции следовало доверять. Как показала практика, прозрение существует. Вытащил из ячейки быстрого доступа один из видов атакующих отваров, чтобы бальзам в случае успешного торга встал на это место и погрузился в забытие. Снова пролетели сутки, которые сократились до одной минуты личного восприятия. Активировал ауру. Мое тело покрылось едва заметной светящейся оболочкой. «А, интересно, а есть такая же, которая защищает от пуль? Было бы неплохо добыть ее, но непонятно, как это сделать». Через пару мгновений включил арканом, но понял, что меня все равно будет видно. Из плюсов я мог изменять отображение внешности и прозвища, а также исчезать с прорисовки карт у других игроков. Ну, хоть что-то. Следующий час я ждал, пока откатится ограничитель. На пятнадцатый этаж данжа не шел, так как в этом не было никакого смысла. Шкала возрождения у меня заполнена до максимума. Эссенции душ до нового очка характеристик не наберу. А что касается трофеев... Так у меня и без этого валяется несколько десятков зелий, которые надо унести с собой. Перемещу их в ячейки быстрого доступа, а бальзамы потащу в руках. Полученный в сундуке шлем забрали за полторы сотни тысяч. Прекрасный показатель, особенно если учитывать, что Гриндер и Улыбка Фортуны конвертировали их в 2 миллиона, которые, в общем-то, я сразу же и потратил на торги за очередной фиал. Подумать только. Отдал качественный элемент брони, творение системы, которая выдержит осколки от гранаты и прямой выстрел в голову, за зелье, заменяющее воду. Обычную воду, которой хватает в реках и озерах. А в аномалии она так вообще течет из кранов и тоннами появляется в бутылках. Вложил опыт в ограничитель и получил 33-й уровень. После чего задумался. Очень сильно задумался. На следующее усиление стоял двухмесячный блок. У меня имелось пять кристаллов, снимающих ограничитель, которыми меня наградили за прохождение тульской аномалии. Но меня терзали сомнения, а не получится ли так, что блокировка развития поменяется с пары месяцев на год-другой. Все-таки решил отложить использование этих предметов на потом. Пока что место в рейтинге не горит. До начала арены еще многое успеет поменяться. Снова переместился в артефакториум и вложил знак силы в дистанцию. Догнал перцепцию до 17, Проверил рейтинг. Из хороших знакомых все были живы. Вскоре на аукционе я увидел лот, за который шла нешуточная торговля. Кто-то выставил сразу десять авалонских батончиков по смешной начальной цене в пятьсот единиц и всего на пять минут. Что за транжирство? Естественно, попытался не упустить момент. Когда оставались считанные секунды, предложил 3 миллиона, перебивая предыдущую ставку на 400 тысяч. К сожалению, таким уникумом оказался не только я, так что артефакты насыщения улетели другому владельцу, но почти сразу же появилось новое предложение. Такое чувство, что кто-то дорвался до провизии. Немного подозрительно. Спустя почти полтора часа я все-таки смог урвать запас еды. При этом, что забавно, мое предложение отличалось всего на 20 единиц опыта. Глаз-алмаз. Выходить из данжа сейчас не стал. В Зазеркалье буйствовали чудовища порядка и хаоса. Непонятно, где я появляюсь. Если у границы — хорошо. Если хотя бы в полутора километре от нее, в меня может прилететь обломок здания, обрушится земля под ногами или случится какая-нибудь иная гадость». Тогда могу попрощаться с бальзамами и с одной жизнью. Такого мне не надо. Немудрствовая, просто завалился спать. Отдых мне точно не повредит. Меня разбудило оповещение. «Внимание! Вы находитесь в данже на протяжении два дня, девять часов, тридцать минут, двадцать три секунды, двадцать четыре, двадцать пять. В случае вашего пребывания более трех дней будет получен штраф. Снижение знаков силы на одну единицу». Снижение количества возрождений на две единицы. Снижение очков-характеристик на одну единицу в каждом параметре. Увеличение ограничителя в два раза. Развивайтесь, или игра сочтет вас бесполезным. Проверил время. Почти 6 утра по Москве. Заснуть больше не смогу. Сидеть здесь не было ни смысла, ни желания. Пришлось распродавать зелья, благо что они были однообразны, и их можно было выставить одним лотом. Торги запустил на сутки. В опыте потеряю в любом случае, так как покупал их из инфополя. Зато часть смогу вернуть, а бальзамы будут лежать в полной сохранности. Выйти. После подтверждения выбора я сразу же активировал стихийную свободу. Сделал это не зря. Окружающее пространство бушевало, вокруг все плыхало, вздымались огненные смерчи, в воздухе стоял едкий туман. Сквозь меня, прям как чувствовал, метеором пронесся болид в виде бетонной глыбы. «Определил, где ближайший выход из купола. До него метров четыреста. Вот зараза! Маны для поддержания магистрского заклинания мне точно не хватит. Воспользовался стихиалием. С ним буду передвигаться намного быстрее. Если умру, защитная способность откатится, и я смогу ей воспользоваться. Выживу, сохраню одно из возрождений. Главное не оказаться в глупой ситуации, где я буду раз за разом воскресать в центре купола». Отдавшись псионическому умению, я понесся напрямик через обрушенные строения. Успел преодолеть больше половины расстояния. Как я понял, при появлении мне не повезло, и я оказался в самой опасной зоне, где в этот момент развлекались два извечных монстра. Дальше побежал с помощью мощи. Несколько раз мне прилетало по керасе, но броня уверенно держала удар. «Броня держала. Я? Нет». Меня отшвыривало силой, впечатывая в землю. Пришлось пить обезболивающее и зелье регенерации. Зато полторы сотни метров принесли мне неплохую разрядку в виде тренировки. Я отпрыгивал, пригибался, уворачивался. Пару раз удачно активировал стихийную свободу, пропуская камни через себя. Чувства обострились до предела. И, признаться, мне этого не хватало. «Черт! Все-таки я стал адреналиновым наркоманом!» Когда выбрался за барьер, понял, что сердцебиение в норме. Для меня это была будто игра, в которой я ничем не рискую. Если умру, ничего страшного, начну заново. От таких мыслей, наверное, надо избавляться. А то подумаю в определенный момент, что передо мной не живые люди, а НПС. Персонаж, которым управляет не игрок, а программа. Которых можно убивать ради опыта. Превращаться в морального урода я не собираюсь. «Пожалуй, надо все-таки разыскать Акелу, Не потому, что так хочет Василек, а для себя. Сделаю, так скажем, еще одно доброе дело. Если вышло недопонимание, всякое бывает, то поговорю с Франтом. Если же игрок вредит содружеству, потому что ему так хочется и при этом думает, что его никто не может остановить... Ну что ж, моя репутация в глубоком минусе. Буду соответствовать». Но я в любом случае сперва пообщаюсь, чтобы не вышла ситуация, как со мной и поджигателями. Поблизости мог находиться человек, который доставил мне множество проблем. С кодлой Столыпина я разобрался, но оставались отдельно взятые игроки. Использовал стихийного жучка, выбрав целью Альберта. Заклинание проигнорировало запрос, показав, что военный находится где-то за пределами локации Земля. Вспомнил еще об одном человеке из прошлой жизни. Того, кто когда-то лишил меня ноги. Надо бы узнать его новое имя. Во всех подробностях представил его лицо и активировал поиск игрока. Система поняла, кто мне нужен. Андрей. Уровень 30. Расстояние. Два миллиона семьсот тысяч девятьсот четыре метра. Андрей? Я уж ожидал какое-нибудь пафосное имя вроде Анубиса или Волкадава, А это мой тезка. Через три 4 дня встречусь с ним. И я ведь даже рад, что он жив и неплохо прокачался. Ничего, голубчик, не долг тебе землю топтать. В данную секунду передо мной возник вопрос. Чем заняться сейчас? Разыскать лику? Пока рано. Эта заноза, скорее всего, дрыхнет или выводит из себя какого-нибудь сурового мужика. Она, конечно, забавная, но надоедливая. Прицепится и не отвяжется. И не факт, что Акела сегодня объявится. Ближайший человек находился в двух километрах от меня. Данж так и вовсе на марафонской дистанции. Местный люд, видимо, тоже зачищает подобные порталы. Но оно и понятно. Там на низких этажах добываются крафтовые материалы, из которых изготавливаются артефакты и прочая системная атрибутика. Подумав, выдвинулся к игрокам. Надеюсь, окажутся нормальными людьми. Я первый раз так далеко отдалился от аномалии. Город был мертв. От начала игры прошло почти 130 дней, но такое чувство, что здесь лет 10 никто не живет. Из потрескавшегося асфальта пробивалась трава. На проржавевших машинах виднелись глубокие борозды от когтей. В зданиях нигде не осталось уцелевших стекол. То и дело попадались гильзы, а многие строения посечены осколками. Знатно кто-то повоевал. От прогоревших домов тянуло застоявшейся копотью. И непонятно, из-за чего тут бушевали такие пожары. Неполадки с бытовым газом или люди специально жгли здания? Ощутил, что в паре сотен метров находится моб. Я бы прошел мимо, если бы не одно «но». У монстра был лут, а мне стало интересно, какой трофей выпадет после его смерти. Всегда ведь оставалась вероятность, что появится портал, как это было с огненной кошкой перед элементальным расколом. Существо оказалось под фундаментом многоэтажки. Я зашел в подъезд и разгреб небольшой завал перед входом в подвал. Решил расправиться с монстром при помощи лезвия. Ману всегда стоит беречь. Тварь услышала шум и сразу же призывно завизжала. Я узнал старое доброе щадие бездны. Почувствовал странный дискомфорт, будто что-то дергается в инвентаре. Проверил интерфейс и в слоте основного оружия увидел подрагивающий жезл. Воплотил его. В голове сразу же возникло осознание, что я могу его использовать. Ну, посмотрим, чем меня порадует пушистая хрень. Надеюсь, это не оружие массового поражения, которое разнесет все в радиусе сотни метров, а нечто попроще. Через полтора минуты понял, что лучше бы это было оно. Я углубился в подвал и увидел монстра. Моб продолжал верещать, но так как я находился под арканомом, меня он не видел. Скинул оружие. Навершие в виде клубка засветилось. От него ударил черный луч, вонзившийся прямо в пасть исчадия бездны. В интерфейсе вспыхнула надпись. «Пушистая хрень активирована. Хаотическое свойство. Преобразователь планетарных мобов». Монстр начал изменяться. Его тело утратило плотность и стало едва различимым. Кожа расползалась на тысячи мельчайших ворсинок, а изо рта ко мне потянулся ярко-красный жгут. Я тут же запустил морозный вихрь посвященного, но он не нанес твари никаких повреждений. Следом отправил электрическую и огненную сферу адепта. Успел рассмотреть описание. Призрачный поглотитель. Уровень 327. Планирование 89. Самосохранение 67. Показатель опасности 92. Особенности. Высасыватель. Растворитель. Деинсталлятор. Слабости. Эссенция арахнитского масла. Ангельский свет. Особые уязвимости. Отсутствуют. Рекомендация. Избегание боя. Время существования. 5 секунд. Жгут обвил мою шею. Активировал стихийную свободу, чтобы пропустить эту дрянь через себя. Барманы дрогнул, и весь резерв тут же просел до нуля. Взмахнул клинком. Но лезвие прошло сквозь это подобие на язык. Сущность оказалась невосприимчива к материальным атакам. «Три секунды. Две секунды». Швырнул пару зелий и несколько артефактов. Склянки взорвались, обдав подвал кислотой. Предметы попросту растворились. «Одна секунда». Включил хаотическое отражение урона. Ощутил тяжесть, которая не позволяла пошевелиться. Когда на таймере появилась цифра «ноль», увидел сообщение. «Ваш функционал интерфейса претерпел изменения. Почта доинсталлирована». Тварь вернулась в изначальное состояние исчадия бездны. Существо попыталось ударить меня когтистой лапой, но тут же оказалось изорвано в клочья. «Физический урон отражен. Модификатор x Х8,7». Я лежал не в силах пошевелиться. Казалось, что меня вот-вот раздавит под грузом защитной способности. Напряг все тело, чтобы не задохнуться. Параллельно смотрел в интерфейс. Вкладка «Почта» не посерела и не померкла, а действительно исчезла. «Да что ж мне так везет-то? Вот ведь хрень тушистая!»